Глава 108. Духовный корень в девять суней. Серебряный туман быстро покинул область Дантяни Рассерженного Ван Буэлэ, словно у того не было ни физической печати, ни укрепления пульса. Подобно извивающемуся дракону, он прошёл сквозь его тело и наполовину высунулся наружу. Обычные эксперты на ступени физической печати могли закрыть все поры в теле, дабы не позволить духовной энергии вытечь наружу. а те, кто находился на укреплении пульса, могли превращать тело в непроницаемую стену и полностью изолироваться от внешней среды. Несмотря на это, удержать Серебряный Туман было очень трудно. На самом деле прошлые попытки попытавшихся вобрать духовный корень провалились именно на этом моменте. Серебряный Туман мог игнорировать физическое тело. Как бы человек не пытался удержать его, он всё равно мог пройти сквозь плоть. Чувствуя, как ускользает Серебряный Туман, ван Буэлэ занервничал. «Вернись!» – негромко потребовал он, поглощающее семечко внезапно ожило, его невероятная сила притяжения вновь затянула серебряный туман обратно в тело. «Займи место другого корня и стань уже наконец моим!» – пролечал Ван Буэлэ. Втянутый в тело серебряный туман вновь закружился вокруг духовного корня в восемь цуней, как и в первый раз он демонстрировал явное презрение к Ван Буэлэ. После нескольких кругов он вновь попытался улизнуть, а Ван Буэлла не мог позволить ему уйти. Не желая оставлять всё на волю судьбы, он вновь использовал силу притяжения семечка, чтобы в третий раз поглотить Серебряный Туман. «Я не позволю тебе уйти! Не в этой жизни! Однажды, войдя в дверь дедушки Вана, обратной дороги нет! Смирись со своей судьбой!» — закричал Ван Бола, гордо погладив живот. Похоже, Серебряный Туман начал терять терпение. Вместо формы извивающегося дракона он рассыпался на большое облако тумана и попытался просочиться через поры в теле. «Ого! Кто-то хочет поиграть!» Хоть Ван Буэлла и был удивлён, он сразу же попытался подстроиться под новую тактику тумана, послушался едва слышный гул, и тело окружил золотой ореол, который стал вторым рубежом обороны после физического тела. А расползающийся туман тут же натолкнулся на золотой ореол Ван Буэлла. Сколько серебряный туман не бил со свечения, ему так и не удалось пробиться через золотое тело Ван Буэлэ. «После всех усилий я наконец наложил на тебя руки, и теперь ты пытаешься сбежать?» Ван Буэлэ радостно рассмеялся. Не уж дудки! Сегодня добьюсь от тебя покорности! Хочешь ты того или нет?» Ван Буэлэ с силой ударил себя по животу. Внезапно его посетила странная мысль относительно его тона и отношения к серебряному туману. «Почему мне кажется, будто я пытаюсь склонить девушку к проституции? Хотя нет, надо посмотреть на ситуацию под другим углом. Я пытаюсь заставить его подчиниться, вернуть на путь истинный!» Эта мысль немного успокоила Ван Бола. Теперь он думал, что действительно делал духовному корню одолжение, поэтому он продолжил держать туман золотым телом и силой притяжения поглощающего семечка. Туман не только оказался запертым в теле Ван Буэлэ, но и опять начал кружить вокруг корня восемцу не под влиянием силы притяжения. Каждый раз, когда тот пытался вырваться, Ван Буэлэ придавливал его силой и притяжение в попытке заставить покориться. Серебряный туман не хотел уступать. Даже под таким давлением он всё равно сопротивлялся. Постоянно перетекая с места на место, он отказывался подчиниться. Такое упрямство подливало масло в огонь ярости Ван Буэлэ. «Ладно, ты не трус, признаю. Но ты действительно думаешь, что у меня нет способа приструнить тебя, корешок!» Уверенно заявил Ван Буэлэ. Он резко развернулся на пятках и побежал к пещере, Заслонив вход в пещеру предварительно собранными камнями, он сел в позу лотоса и глубоко вдохнул. «Я не стану заменить старый корень! Вместо этого я просто соединю вас напрямую!» Негромко сказал Ван Бауле и отозвал весь Кровавый Ц. Даже Золотой Ореол вернулся обратно в тело. Это было с родником сродни и Кровавого Ц. Таким образом, он получил нечто вроде печати. Более того... Больше тело Ван Буоло не окружал золотой ореол, однако всё ещё можно было увидеть свечение под кожей, пусть и сильно потускневшее. Благодаря компрессии тусклое золотое свечение кровавого ци постепенно сужалось кольцом вокруг духовного корня, словно уменьшающаяся мембрана, она оттеснила серебряный туман к концу духовного корня в 8 цуней. Компрессия была невероятно сильной, к тому же из-за золотого свечения серебряный туман не мог растечься по телу. Ивана сильно присоединили к духовному корню, полностью лишив способности двигаться. Единственное направление, куда он мог двигаться, был духовный корень восемь цуней. Этот метод Ван Боула специально держал на крайний случай. После такой компрессии у тумана не оставалось другого выбора, кроме как связать себя с духовным корнем восемь цуней. На этом этапе их противостояния Ван Боула не собирался останавливаться, наоборот, продолжал усиливать давление на серебряный туман. Сужающаяся мембрана постоянно давила на туман, отчего послушался едва различимый треск. «Если ты и дальше будешь артачиться, я никогда тебя не выпущу, даже если мне придётся тебя уничтожить!» Ван Буэлэ утробно зарычал и увеличил силу компрессии. Кто-то другой на его месте никогда бы не смог такое проделать, но Ван Буэлэ обладал золотым телом и мог с его помощью при поддержке кровавого отца создать печать. Этим он отличался от остальных. В результате серебряный туман был загнан в угол, После ещё нескольких бесплотных попыток вырваться, он нехотя начал соединяться с духовным корнем 8 цуней. Наконец, Ван Буалэ смог с облегчением выдохнуть и утереть лба Он был очень рад, что Туман наконец решил уступить. На самом деле использованный метод был очень рискованным, поэтому он мысленно готовил себя к последствиям в случае неудачи. К счастью, пока всё шло по плану, Ван Буалэ невольно задумался о том, что никому до него не удалось покорить этот своевольный духовный корень в 9 суней От радости его слегка затрясло. «Девять суней я вот-вот получу духовный корень, которого нет ни у кого. Я, Ван Буоле, действительно человек необычайных качеств. Даже корень в 9 цуней хочет остаться со мной. Вполне понятный выбор, корешок. Хороший мальчик!» Ван Буоле уже чувствовал себя на один шаг ближе к креслу президента федерации, и его глаза нетерпеливо блестели, пока серебряный туман соединялся с духовным корнем 8 суней. Словно получив дополнительную подпитку, духовный корень медленно рос 8,2-8,3 цуня. После соединения с Серебряным Туманом духовный корень вырос с 8 до 9 Цуней. Ван Боулэ во всё горло расхохотался. Немного успокоившись, он начал медитировать в позе лотоса. Ему уже не терпелось пробиться на стадию истинного дыхания, использовав в качестве фундамента духовный корень в 9 Цуней. Сам по себе прорыв не представлял особой сложности, Помещенному в дань духовному корню достаточно было позволить пустить корни через меридианы в теле, таким образом рождались духовные меридианы. С ними значительно возрастала скорость поглощения духовной энергии, однако куда больше значения люди придавали способности манипуляции структурой духовной энергии для использования заклинаний. Эта возможность появлялась после полной интеграции духовных меридианов с телом. Прорастание духовного корня в меридианах даровало способность использовать магические техники. Подобно прыжку карпа через врата дракона, человек становился практиком истинного дыхания. а длины духовного корня зависело, сколько меридианов будут заменены на их духовные аналоги. Духовный корень в один цунь создавал всего 9% духовных меридианов, с корнем длиной 8 цунь и 80% всех меридианов заменялись на духовные. 90% духовных меридианов! Ван Бо с энтузиазмом инициировал прорыв, как вдруг горный пик в самом центре деревни истинного дыхания, который появился в результате падения самого крупного фрагмента мечей из космоса, внезапно задрожал.